Первый день в Барбусе. Жаба лежала посредине ложа верху брюхом. Подушку ухитрилась скомкать и сживать угол, после чего вовсе спихнула на пол. Мрак почесал ей пальцем широкую грудку, она захрюкала и подрыгала задней лапой. Он тихонько прикрыл ее одеялом, отошел на цыпочках. Дверь тихонько скрипнула, он оглянулся. Но жаба дрыхла. Не больше чувствительное к звукам и шорохам, чем булыжник. Внизу в харчевне слышались удалые голоса. Кто-то кому-то бьет морду. Другие постояльцы пробуют петь, слышен звон посуды. Ноги бесшумно вынесли его потихоньку на улицу. Легкие жадно ухватили запах свежескошенного сена, молодой хвои, березовых листьев, ароматы конской сбруи. Небо выгнулось темным загадочным куполом. Звезды мелкие, колючие, совсем не роскошно летние, а будь-то кристаллики льда. Бледный ковшик ныряет в темных лучах, как в неспокойном море. Корчма отдалялась за спиной, со всех сторон обступила тьма. Факелы у крыльца трусливо остались там, в уюте и безопасности, а к слабому свету звезд обнаглевшие человечьи глаза привыкают чересчур медленно. Он пошел, однако, быстро, потом перешел на бег. Мир стал черно-белым, краски исчезли, зато видел отчетливо. Глаза оставались наполовину волчьими, а ноздри жадно ловят запахи, даже со слабым человечьим нюхом мог сказать, где недавно проехала телега, что на ней везли, а где дорогу пересек странный караван, в котором была только рыба и железо. Много железа. Развалины он увидел издали. Даже не развалины, а просто груду камней. Остатки постаревшие рассыпавшейся горы. Луна изредка выныривала из прорех тучи. Бледный неживой свет падал на гладкие, как огромные яйца валуны. Но от такого света в щелях становилось еще темнее. Мрак перешел на шаг, сказал. «Привет, агиляр, Можешь не прятаться, я хорошо тебя вижу». В темноте завозились. Мрак услышал кряхтение и недовольный голос. Я думал, меня никто не может заметить. Тогда не ешь мясо с жареным луком, сказал мрак, и не заедай пережаренной яичницей с диким чесноком. Да и вино ты пил как-то странно, будто плавал в нем. Из темноты выступил Агилляр, сказал торопливо. Это я растирал вином ноги. Думаешь, легко в мои годы вот так, как бродяга, да еще ночью? Мои одногодки вот сейчас спят на мягких ложах. Вином? сказал мрак. Ноги? Ноги, ответил Игилляр со злорадством, хорошим вином. Не худо быть советником? Царем побыть еще не худее, ответил гиляр Мрак не ответил, сматривался в темноту. Там смутно виднелся человек в длинной бесформенной одежде. Настолько бесформенной, что нельзя ничего сказать о сложении. Но явно дороден, в плечах широк. Рукава халата опускаются чуть ли не до кончиков пальцев, но запах подсказал, что пальцы достаточно толстые. Кровь застаивается из-за тесных золотых перстней и колец, волосы на пальцах лоснятся от душистого масла. На голове высокая раззолоченная шапка, с боков опускаются уши из дорогой материи, тоже расшитой золотыми нитями, украшенные рубинами, изумрудами, опалами и какими-то сиреневыми камешками. Агиляр спохватился, сказал с поклоном, «Ваше Величество, вот этот человек, взгляните, он как две капли воды!» Из темноты раздался раздраженный голос, «А что тут увидишь?» Царь вышел на залитый лунным светом участок. Одежда на нем вспыхнула и заблистала даже при таком скудном освещении. Мрак невольно подумал, что Агиляр прав. «На кого не нацепи вот это великолепие, того и будут принимать за царя». Даже если будет хоть козлом рогатым, будут смотреть только на корону. Он молчал. агиляр с тревогой всмотрелся в его лицо, оглянулся на царя. «Ваше величество, я сделал все, что вы желали!» Царь кивнул, пророкотал сильным голосом. «Тогда не будем тянуть время!» агиляр обеими руками бережно снял с головы царя раззолоченную шапку. На плечи царя упали черные смоляные кудри, густые, обильные. Сейчас он смутно смахивал на атамана разбойников, а также на того здоровяка, которого Мрак видел, когда наклонялся над спокойной водой озера. «Похоже», — признал Мрак, — «но кого это обманет?» Царь смотрел высокомерно, а старик сказал быстро. «Всех! Ты не понимаешь, все видят прежде всего царский блеск. Входя в зал, видят роскошь зала, идут по ковровой дорожке к трону, а там блеск золота, драгоценных камней, ароматы». Мрак прервал. «Я про тех, кто ближе. Таких, как ты». «Таких немного», — ответил старик. Посмотрел на царя, добавил. «Его величество подтвердит, что самый близкий — я. Но и я сейчас настолько поражен сходством. Пока различия только в одежде да в волосах. Да, волосы. Именно волосы делают вас разными людьми. И, конечно, запах. От царя пахнет дорогими благовониями от тебя лесным зверем. Словом, я не стал бы задерживаться, ваше величество». «Погодите», — сказал мрак. «Это ты мне верещишь, как сорока, а царь слова не сказал. Может, ты все брешешь. Мы договариваемся на две недели, так?» Царь кивнул нехотя. «Можно и больше», — сказал он густым и сильным, но каким-то чересчур мягким голосом. «Но пусть будет две недели. Ладно». «Где встречаемся?» «Я знаю одну уютную пещеру у лиловых мечей», – начал царь, но агиляр решительно прервал. «Нет, это блажь, совсем уж превращаться в отшельника. Ваше Величество, вы, как мы и договаривались, отправитесь во владение моего кузена Черного Листа. Вам будет оказан лучший уход, и вы сможете без помех и забот составлять карту». Царь сказал торопливо. «Да-да, ты прав, поспешим». Он начал сбрасывать одежды. Сбрасывал, сбрасывал. У ног его уже блистала целая груда, а он все сбрасывал. Мрак, у которого вся одежда была родная волчевка, которую так не любил менять на что-то иное, из-за чего всякий раз заказывал кожевникам точно такую же, стоял голый и терпеливо ждал. Агиляр так умело помогал царю раздеваться, что мрак заподозрил, что царь вообще не умеет этого делать сам. Когда царь остался совсем в чем-то вроде сверкающей, дорогим шелком на бедренной повязке, Агилляр помог ему облачиться в волчевку, а уж затем начал объяснять мраку, что одевать сперва, а что потом. Мраку он помогать не стал, явно царь потом его не допустит к себе. Напоследок старик упрятал дико торчащие волосы мрака под царский платок тонкой работы. Затем хотел нахлобучить шапку, но мрак воспротивился. Еще и шапку, «При такой жаре? Да вы там рухнулись!» агиляр сказал упрямо. «Его величество поверх этой шапки носит еще и царский колпак или корону. Это обязательные атрибуты власти. Давай надевай. У тебя должен быть привычный царский облик, тогда никто ничего не подумает». Он повернулся к царю, старательно разлохматил ему волосы, стараясь придать вид как можно более дикий. Хотел даже вымазать грязью, но мрак обиделся. «Это я грязный? Потный, да, лето не мылся. Хотя сколько того лета, но чтоб грязный?» Старик сказал царю, на мрака не обращая внимания. «Главное, ваше величество, вы идите вот так, нет, вот так, как зверь, и зыркайте, зыркайте из-под бровей по сторонам. Брови у вас соответствующие. Если что не нравится, тут же вот так приподнимите верхнюю губу, чтобы клык показать. «Это действует. У меня всякий раз мороз по коже. Не получается?» «Странно. А у этого зверюки как бы само собой. Но это ничего. Вид у вас такой, что все и так разбегутся, будто перед набегом гиксов». Царь старательно копировал манеру мрака. Наконец старик остановил. «Все хорошо. Для вас вовсе не обязательно вживаться в его личину. Просто выйдите, а потом... потом, как уговорено. Это ему будет потруднее». «Нет, нет, не брыкайся. Я буду все время рядом». Царь молча кивнул, забросил на спину дорожный мешок мрака и вышел из тени на улицу. Мрак смотрел как на самого себя со стороны. Царь запустил пятерню в затылок, почесался, потом поскреб в подмышках. Скотина, неужели и он так делает? А потом... Мрак не поверил глазам. Царь выудил что-то мелкое из волос на голове, Долго рассматривал под лунным светом, потом сдвинул большими ногтями обеих рук. Мраку почудился легкий треск. «Скотина!» — ахнул он. «Да у меня сроду вшей не было. Блохи — да. Да и то не на... Совсем не... Ну чтобы бы Старик вцепился в него, как клещ, оттаскивал. А царь, как будто ощутив угрозу, пошел вдоль улицы широкими шагами. Вскоре исчез за темным поворотом. «Это так шутил!» сказал, наконец, Агилляр с великим изумлением. «О, как одежда меняет человека? Чтоб его величество дорасшутился? Да Я бы за такие шуточки...» — проворчал мрак озлобленно. «Тихо!» — сказал старик. «Сейчас мы отправимся обратно». «Куда? К орчму?» «Во дворец, дурень!» «А как на воротах?» Старик отмахнулся с пренебрежением. «Какие ворота!» В любом дворце, в любой крепости прежде всего копают подземный ход, чтобы можно было убегать, если враг осадит. Или же, напротив, привести тайком подмогу. Пойдем. Ты здоровый. Отодвинь-ка вот тот камень. Мрак отодвинул. Он уже чуял обострившимся нюхом, как тянет снизу холодом. Старик пошел первым. В темноте слышно было стук огнива. Вспыхнул факел. Мрак двигался за стариком, чувствуя себя странно и нелепо в такой одежде. Старик оглянулся, как будто ощутил его колебания, сказал подбадривающе. «Ничего, сейчас придем, сразу рухнешь в такую мягкую постель, какой свет не видывал. И целыми днями только ешь, пей да спи. Отлежишься в волю». Ход шел ровный, только шапку мрак все-таки снял и нес в руках. Да и то приходилось пригибаться. Справа и слева плечи задевали стены из серого гранита. Под ногами только небольшие выступы. Но вообще-то, ход неведомые строители делали старательно. Явно не торопились, время было. Наконец, старик сказал тихо. «Все, за той стеной уже дворец, надень шапку. Если кого встретим, ничего не говори, ясно? Все, что надо, скажу я. Нам сейчас главное – пройти в царские покои». На беду тайный ход... От царских покоев далековат. Нам надо через четыре зала, а там стражи. Мрак пробурчал. «А что нам стражи? Была бы у меня моя секира?» Агилляр бросил раздраженно. «И думать забудь! Это теперь твои стражи, забыл? Верные, преданные, даже бывает чересчур». Он осторожно потрогал плиту, навалился. Мрак услышал приглушенное кряхтение. Он уже уловил место, что неподвижная плита, где поворотный камень. Протянул руку и надавил. Камень сдвинулся, старик быстро выскользнул, махнул ему. Мрак вылез следом. Камень бесшумно опустился на место. Зал был полутемен, светильники горели только возле дверей. Два у двери слева и еще два на противоположном конце зала. агиляр поманил мрака. Быстро пошли через зал. Под ногами вытертые до блеска мраморные плиты. Воздух пропитан запахом благовоний и душистых масел. А теперь сюда, ваше величество, приговаривал старик полушепотом, а потом еще тише. Шаги, шаги мельче, в царских покоях так не шагают. Мужчина должен быть широким, буркнул мрак, но послушно сделал шажки мельче, из-за чего они стали двигаться совсем как улитки, зато с важностью. По этим залам можно вообще верхом на коне. «На колеснице!» – прошипел старик. «Царскому достоинству надлежит пользоваться только колесницей, изготовленной в особой царской мастерской под царским колесницам Он толкнул дверь. По ту сторону звякнуло железо. Мрак видел краем глаза, как двое воинов, охранявших дверь с той стороны, вскочили и сделали вид, что последний раз спали вообще в детстве. Старик махнул рукой. Мрак постарался стражей вообще не замечать. Он царь а царь замечает только себе подобных. Агиляр повел его по довольно темному переходу, далеко впереди угадывался еще один зал. Там свет, но здесь... Мраку почудилось какое-то движение. Он насторожился, но все вроде бы тихо, только медленно тает запах крупного мужчины, что был совсем близко, вон за той колонной, но исчез. Пока шли дальше, мрак зыркал по сторонам. Все чувства обострены, «В воздухе пахнет опасностью», — наконец сказал шепотом. «Нас и должны сопровождать», — Агиляр ответил таким же шепотом. «Ты что, мы идем тайно?» «А вон те трое», — указал мрак в темноту, — «и те двое». Старик вздрогнул, прошептал. «Ты видишь в темноте?» «Дык от них прет мазями, как от портовых шлюх!» — нашелся мрак, но этим похоже, удивил старика еще больше. Старик мгновенно сунул руку под плащ. Мрак успел увидеть длинное лезвие ножа, и в этот момент из-за колонн выскочили темные фигуры. Они с Агилляром как раз проходили через узкий зал с колоннами. В окна падал жидкий лунный свет, и мрак под таким узким высвечивающим лучом ощутил себя почти голым. Он ухватил старика, тот охнул. Мрак рывком уволок в темноту. Нападавшие чуть растерялись. Мрак ухватил ближайшего, рывком подтянул к себе и ударом кулака в лоб разбил череп. Короткий нож выпал из ослабевшей руки, он поймал на лету и всадил во второго. Старик, пригнувшись, тыкал ножом в ноги нападавших. «Молодец! На фоне освещенного центра зала он легко видит цель». Нападавшие молча старались его достать. Старик, наконец, возопил пронзительно. «Стража! Стража! Стража!» Мрак услышал всхлип, колокотание и понял в ярости, что больше можно не опасаться задеть старика. Он бил и крушил во все стороны, а те, вооруженные до зубов, то медлили, то тыкали друг в друга. Послышался треск распахнувшейся двери. С горящими факелами в руках в зал ворвались люди. Впереди бежали трое в железных доспехах с обнаженными мечами. Один из-под ног мрака откатился, вскочил и бросился к противоположной двери. За ним ринулся еще один, но передний, избежавших на помощь, длинно махнул рукой. Из руки выметнулось сверкающее в лунном свете лезвие. Мрак почти услышал, как тяжелый нож силой прорубил спину и рассек позвоночник. Беглец упал без звука, но передний успел удариться в дверь, распахнул ее и выбежал в темноту. Толпа с факелами нахлынула, окружила мрака. Мрак приподнял старика. В его груди торчала рукоять ножа. Удар был силен и точен. Лезвие явно просадило сердце насквозь. Старик цеплялся за одежду мрака. В глазах был ужас. Он что-то пытался сказать, но дернулся. Изо рта брызнула струйка темной крови. «Ваше Величество!» К мраку подбежал коренастый мужчина в раззолоченных доспехах. На блестящем шлеме трепетали длинные разноцветные перья. Лицо его было бледным, глаза расширились, он вскрикнул в страхе. «Вы не ранены, Ваше Величество?» Мрак не отрывал глаз от Агиляра. Тот все еще силился что-то сказать, губы шевелились. Двое мужчин осторожно взяли у мрака старика. Тот захрипел, вздрогнул и вытянулся в их руках. «Ваше Величество!» Мрак тупо смотрел на своего советника. Глаза Агиляра невидяще уставились в потолок. «Его быстро унесли!» Офицер в раззолоченных доспехах снова вскрикнул с мольбой. «Ваше Величество, вы... вы...» Мрак вздрогнул, дико огляделся. «Я...» — прошептал он, — «не ранен, но мне тяжко. Проведите меня в покое». Он оперся о плечо этого красавца, что и в богатых доспехах ухитряется выглядеть мужчиной и даже воином. Тот напрягся, выдерживая его тяжесть, прокричал. «Ганза! Рерик! Вперед с факелами! Оповестить лекарей массажистов! Пойдемте, ваше величество!» Мрак тяжело тащился с ним, стараясь не слишком наваливаться, но в то же время давая себя вести туда, где должны быть его покои. «Ну, влип!» — мелькнуло в голове. «Влип так уж влип!» «Говорил же Олегу, что под кем лед трещит, а под кем и ломится!» «Но сам такой, что под ним и трещит, и ломится!» Да еще сверху что-нибудь рухнет или ворона пролетит. Советничек теперь тю-тю, отсоветовался. А тут даже не дознаться, как зовут этого старательного щеголя с перьями на шлеме. Хотя пахнет от него здоровым потом, особой злобы не чувствуется. Впереди появилась и начала приближаться массивная дверь. Вся в золоте, украшена драгоценными каменьями. А по бокам, недвижимые как статуи, двое рослых молодцев в металлических доспехах. Начальник дворцовой стражи велел строго. «Проводите его величество и уложите на ложе. Лекаря вызвали?» Мрак прорычал ему на ухо. «А у тебя уже ножки подламываются?» Начальник стражи запнулся, проблеял. «Но мне... мне не дозволено переступать порог ваших покоев». «Теперь позволено», громыхнул Мрак. «Новые люди есть новые». А к этому хоть какое-то доверие. Видишь, как метнул нож тому гаду в спину. Да и прошли уже через пару длиннющих, как конюшни залов. Если бы хотел зарезать, то уже саданул бы ножом под ребро. Стражи с готовностью распахнули перед ним двери. Мрак позволил себя ввести вовнутрь. Он охал и ахал, а когда увидел, куда его привели, ахнул всерьез. Спальня вовсе не спальня, а какой-то храм куда должны собраться тысячи паломников. У царя, понятно, не может быть спальня таких же размеров, как у простого вельможи. А раз по-царски огромная, то чем ее заставить? Не одними же кроватями, чтобы спал везде по очереди. Вот она тащили разные мебели. С виду прямо царственная, внушительная. Только его уху слышен радостный скреб жуков-древоточцев. «Ура! Сейчас я вот тут догрызу, и весь этот шкаф рухнет!» Голые камни стен забраны толстыми коврами, гобеленами, а поверх навешано дорогое оружие с камениями в рукоятях, в украшенных золотом ножнах, с нелепыми щитами, где тонкая кожа неведомого зверя прибита к дереву золотыми гвоздиками. Такой щит пальцем проткнешь. В середке этой спальни, что размером с иную городскую площадь, — ложе Бедному царю пришлось свою кровать оградить стенами из цветных шелковых полотнищ. Не всяк может спать среди поля. Даже сверху над ложем двойной полог из цветного шелка. Впрочем, это может быть для того, чтобы тараканы с потолка не сыпались в постель. Бывают тараканы мелкие, светло-коричневые, а бывают огромные черные. Начальник дворцовой стражи уложил его на это ложе. Мрак слабо повел очами, застонал, но раздевать себя не дал. Потребовал капризно испуганным голосом. Но... «Теперь рассказывай». Начальник стражи вытянулся, проговорил дрожащим голосом. «Что? А о чем?» «О том», – простонал мрак плачуще. «Как пропустили во дворец гнусных злодеев, что разгуливают с ножами! Меня ж могли жизни лишить, ты хоть понимаешь?» «Боги спасли вас!» – выкрикнул начальник стражи пылко. «Возьмите мою голову, это я виноват! Я должен был обеспечить охрану дворца!» Я и обеспечивал, клянусь, верно и честно. Но, выходит, я только думал, что обеспечивал. Голова его поникла. Мрак смерил его недружелюбным взглядом. Мужик перед ним с простым честным лицом. В глазах неподдельное отчаяние и стыд. Стыд человека, что обгадился на своем месте. Другое дело, не сумел бы сыграть на лютне. Тут нет позора. Но чтоб именно на своей службе... Ладно... Пробурчал мрак капризно. «Те гады только и ждут, что я тебе пошлю навоз убирать. Двух зайцев сразу. И своего человека поставит и ты моим врагом!» Начальник стражи воскликнул пылко. «Врагом никогда!» «Казните меня, ваше величество, виноват! Но род Адертов всегда был предан трону!» Мрак сказал вяло. «Ладно, Адерт, это не твоя вина, что тебя обхитрили!» Вбежал врач, глаза распахнуты, на лице ужас. Мрак слабо приподнял ладонь. «Остынь, остынь, меня не ранили, даже не поцарапали». В распахнутые двери то и дело заглядывали. Дворец, как чувствовал мрак, уже проснулся. Полнится шумом, везде носится народ, все друг друга ловят, хватают, подозревают, а слухи распространяются, как дым при пожаре. Вошли крепкие, обнаженные до пояса молодцы. Мрак сразу признал по их движениям и цепким взглядам придворных массажистов. Отмахнулся. «Нет-нет, все потом. Идите, ребята!» Врач пролепетал. «Но я должен вас осмотреть!» Мрак рыкнул. «Я сказал, все идите, все!» Толкаясь, они бросились к дверям с таким чувством облегчения, что мрак подумал, а не надо ли было их всех под нож или хотя бы перевешать, а то как-то не по-царски мягко. «Эй — Эй! — крикнул он. — Адерт! Задержись! Начальник стражи остановился возле самой двери. Плечи его обреченно повисли. Он медленно повернулся, на лице его было понимание своей судьбы. Мрак поманил его пальцем, указал на роскошный диван напротив ложа. — Садись! Да садись, садись! Вот что, тут решать надо быстро. Этих массажистов и лекаря отстранить от дворца и в покое больше не допускать, понял? Начальник стражи сидел на краешке дивана, как на иголках. Лицо его становилось то красным, то снова бледным, а иногда и вовсе синим. По лбу катились крупные капли пота, но вытереть не осмеливался. Смотрел в глаза грозного властелина по собачьей преданно. «Как скажете, ваше величество?» «Не понял, значит», — констатировал мрак. «Объяснил. Если кто-то и пытается совершить покушение на царскую особу...» то лучше всего это сделать через тех, кто вхож в царские покои, понял? Так что всех к чертовой матери. Не отвешать не надо, но найди им какую-нибудь работу. А сюда надо будет новых. Нет, это не к спеху. Сегодня и завтра вообще никого не надо. У меня после этого случая волнение, понял? Я ж кровь увидел. Мне даже дурно как-то. Начальник стражи встревожился. Может, все-таки врача? Не надо ответил мрак слабым голосом. Ты, Адерт, пока не суетись. Начальник стражи сказал, заикаясь. Ваше Величество, умоляю, называя меня именем нашего великого предка, давшего начало нашему роду, вы заставляете меня покончить с собой от глубочайшего стыда. Зовите меня мерзавцем, сволочью, негодяем, аспардом в перьях, но только не упоминайте нашего предка, которого я так опозорил. Мрак благодушно кивнул. «Ладно, Аспарт, это я так, от раздражения. Начинай работать, но уже по-новому, понял?» Аспарт, если это в самом деле его имя, поспешно поднялся, низко поклонился. «Нет, на морде облегчение, значит, с именем удалось». Когда тот был уже у дверей, мрак сказал вдогонку. «И еще, Аспарт, с этого дня ты вхож в мои покои, понял? Молодец, хорошо нож бросаешь». Осчастливленный Аспарт едва не вышел, ничего не видя перед собой, прямо сквозь закрытые двери. Едва за ним захлопнулась дверь, мрак встал, быстро осмотрелся. Там за дверьми прозвучал строгий голос Аспарта. Гоняет стражей, дает указания, но и потом мрак слышал, как там устраиваются стражи, сопят, чешутся, готовятся коротать ночь дальше. Так в его спальник счастью, горят все светильники ибо никакому костру не осветить дальнюю стену, даже вторую половину спальни. Стены, все четыре, по большей части укрыты толстыми коврами. Ага, это он уже заметил. Такие ежи на полу. Нет, на полу все же толще. Ноги медленно несли вдоль стен, уши ловили каждый шорох, но сдребешено раздувались. Ага, вот здесь вроде бы что-то вроде слабенького дуновения, или чуть-чуть воздух холоднее. Нет, огонек светильника рядом даже не колышется. Ровный такой огонек, застывший, смотрит острием в потолок. Но все же, обернуться бы волком, тогда бы сразу учуял, где и что. Но пока рискованно. Неизвестно, кто может зайти. Он оглянулся на дверь. Поколебался. Кто знает, какие тут правила. Взял кресло, засунул ножкой в петли, вроде бы не выпадет. После чего отступил, грянулся осень толстый ковер спружинил но мрак очень уж старался Боль кольнула по всему телу а мир сразу преобразился стены стали выше цвета изменились но главное он видел вторую картину очень яркую и четкую что накладывалась на первую дополняла корректировала исправляла он постоял свыкаясь с переходом Это человек видит только один мир, а волк другой привыкают даже друг друга видят иначе каждый по-своему А вот он... Ковер мягко пружинит под лапами. Запахи лезут в ноздри со всех сторон. Надо убрать из носа все ароматы притираний, мазей, душистого масла. Вот и здесь разлитый, затертый, и здесь. И ловить только то, что царь хранил в секрете от других. Или кто-то хранит от царя, добавил он про себя. Возможно, царь знает только про тот ход, а про этот... Что ведет куда-то из спальни, даже не догадывался. Он несколько раз пробежался по всей гигантской спальне. В подозрительных местах останавливался, замирал, подолгу прислушивался. Мешало еще и то, что волчьи уши чувствительнее в десятки раз. Он явственно слышал и разговоры стражей за дверьми, и уговоры конюха в темном дворе за окном. Женский голосок игриво повизгивает. Но куда важнее вот эта струя прохладного сырого воздуха. Ударился о пол, перетек в человеческую личину и некоторое время приспосабливался из красочного мира запахов к скудному миру слабых звуков, но ярких красок. Ковер как ковер, но когда мрак рванул за нижний край, отодрал с легким треском, там обнаружилась каменная стена. Снова ничего подозрительного, если не учитывать, что этот камень чуть прохладнее соседних. А если очень хорошо прислушаться, то можно поймать на послюненный палец едва заметную струйку свежего воздуха из неприметной щели. «Это мне уже знакомо», — проворчал он. «Наконец-то что-то знакомое». «Неужели начинаю обживаться в этом мире?» Массивная глыба поддалась нехотя. Мрак вытащил ее, темный лаз пропустил его неохотно. Оттуда дотянулся до глыбы и снова надежно закупорил дыру а гобелен опустился, прикрывая все следы. В тайном ходе холодновато, темно, но сухо. Человеку в таких подземельях не обойтись без факела. Пришлось снова о камни, снова в волка. И тут же мир засверкал, зашумел, запел. На этот раз все легко и мгновенно, ибо человечьи уши, как и глаза, ни черта не ловят. А волчий слух сразу ухватил и журчание подземных ручьев, и дальние звуки, скрежет, шорохи, а запахи нарисовали весь проход на десятки шагов впереди. Если прислушаться, то можно увидеть сквозь камень и гобелен даже то, что в его спальне, ибо крохотная щелочка дает его нюху все необходимое. Но мрак отступил, побежал потихоньку, всматриваясь носом и вслушиваясь чуткими волчьими ушами. Этот ход плотно шел вдоль жилых помещений. Можно подслушать, о чем переговариваются даже солдаты в своей комнате отдыха. А вот начали накатывать запахи вареного мяса, ухи. И еще через десяток шагов мрак добрался до щелочки, через которую одним глазом можно увидеть дворцовую кухню. Потом ход раздвоился. Мрак долго принюхивался. Один рукав вроде бы просто шпионский, а второй должен вывести из дворца. Похоже, у царя был не один тайный ход для вылазок в город. Или же, подумал мрак с подозрением, этим ходом пользуется совсем не царь. Несколько помещений показались неподходящими для его цели, пока, наконец, не обнаружил комнату, старую, запыленную, заполненную рухлядью, а также всякими узлами со старым тряпьем. Возможно, ее и держали в таком виде только для того, чтобы можно было незамеченным пользоваться ходом. Но это их замыслы, а у него мысли и желания намного проще. Он порылся в вещах, выбрал из тряпья наименее поношенное, С трудом завязал зубами в узел и снова скользнул в ход. Этот второй туннель пошел от дворца. Снова плечи царапают холодные камни, но теперь под лапами часто плескала вода, брызги летели во все стороны. Дважды ручей едва не сбивал его с ног, но в конце концов ход пошел вверх. На минутку сердце дрогнуло. Впереди показалась груда камней от пола до потолка. Могло завалить и в самом деле. Однако ноздри уловили струйку свежего воздуха. Ударился озим, поднялся, разбросал камни, а когда в дыру заглянуло черное небо с тусклыми звездами, быстро оделся и неслышно вышел. Он с наслаждением вдохнул ночной воздух, полный совсем других запахов. Он ощущал их даже в той, человечьей личине. Запахи далекого рыбного квартала, запахи свежевыделанных кож, А вот порыв ветерка донес ароматы свежего хлеба, горячего угля. Ему не надо было смотреть на звезды, чтобы определиться. Этот ход, как он и опасался, вывел на другую сторону города. Он стиснул зубы, выругался, все-таки посмотрел на небо. «Да, половина ночи уже прошла. Да где там половина, три четверти прошло?» «Хорошо еще, — прорычал он зло, — что Барбус — это не куяба». Ту, за день не объедешь даже на коне. Земля понеслась под ним, словно подскачущим конём. Так он бегал в лесу, так учил бегать друзей, но сейчас еще и постоянно наддавал, ибо ночи летом в самом деле короче женской молодости. Луна перешла на вторую половину неба, когда он, обогнув барбус, добежал до постоялого двора на перекрестке дорог. Тревожит никого не стал, пусть народ спит. Забрался по стене на второй этаж. Плечи привычно вздулись, когда ухватился за железные скобы на ставнях. Едва слышно заскрипело. Очутившись в комнате, он на ощупь зажигал светильник. Когда сзади обрушилась холодное мягкое тут же в кожу впились острые коготки. Жаба вцепилась, будто его не было год, если не два. Мрак подхватил ее на руки, она все тыкалась мордой, обхватывала его голову передними лапами цеплялась задними, прижималась нежным бархатным пузом. В ярком оранжевом свете выпуклые глаза горели, как два солнца, а по крохотным чешуйкам спины пробегали зеленые искорки. «Да что-то опять обслюнявило», — сказал мрак сердито. «Куда я пойду, обслюнявленный? Отстань, отлипни!» Но жаба не желала отлипать. Вся тряслась, дергалась. Ее узкий длинный язык хлестал его по глазам, щекам, лез в уши. Задние лапы загоняли в его толстую кожу коготки все глубже. «Брысь!» — сказал мрак строго. «Это что же, я должен все при тебе сидеть? А ежели твоему родителю вас хочется поразвлечься, тогда как?» Жаба запищала, прижалась крепче, маленькая и толстенькая, но почему-то напомнившая худенькое тельце Кузи. Сразу в голове мелькнула виноватая. Какое там поразвлечься, если Кузя ждет? Ха, она же собирается за него выйти замуж. Нет, даже жениться, она так и сказала. Всего-то и осталось подождать, что лет десять. И хотя все это было смешно, но почему-то образ светлой девчушки с серьезными глазами шугнул мысли о всяких «поразвлечься». Он поцеловал жабу в тупую зеленую морду. «Ну, чего ты тут натворила? Рассказывай!» Жаба виновато втягивала голову в плечи. В комнате, понятно, все разбросано. Она ухитрилась вытащить из подложа дорожный мешок, вытряхнула из него все, перепробовала на зуб, растащила по разным углам, разорвала на длинные ленты его запасную рубашку, сживала труд и сумела искрошить огниво. Что за зубы у этого крохотного чудовища? Он сердито смотрел в выпуклые глаза жабы, полные вины и страдания. И даже не будучи магом, прочел в них яснее ясного. Это для тебя час и даже день проскакивает быстро. А для меня час это твоя неделя. Не оставляй меня так надолго. Не сердись на меня и не оставляй в темной комнате. У тебя есть твой мир, у тебя друзья, враги, просто люди. А у меня только ты, мой папочка. Разговаривай со мной чаще. Я не всегда понимаю тебя, но я знаю, что ты говоришь со мной. И я от счастья готова прыгать на стенку и ходить на ушах которых у меня почему-то нет. Я маленькая, но у маленьких память лучше, чем у взрослых. Я помню, кто и когда в меня бросил камень, а кто сказал ласковое слово. Я очень люблю тебя, мой папочка. Не оставляй меня так надолго. Мрак схватил ее в объятие, прижал к груди, уткнулся в ее холодное шипастое тельце лицом. На глаза, он не поверил себе, навернулись слезы. Странно. Не плакал, когда конь Фагимасада наступил ему широким копытом прямо на причинное место. А вот сейчас глаза щиплет, взор расплывается, а в груди, с чем и виноватая царапание «Я не оставлю тебя», — прошептал он ей тихо. «Мы с Кузей очень любим тебя». Жаба от счастья пустила слюни. Мрак поспешно сунул ее в мешок, похлопал, успокаивая, «Я здесь». Забросил мешок на спину. Сонный слуга в удивлении подскочил, когда сверху по лестнице неспешно спустился этот дюжий мужик звероватого вида, дикий и страшноватый. А-а, пролепетал он. А как вы поднялись? Я ж не видел. А я и не выходил, ответил мрак хладнокровно. Так я ж там убирал час тому. Молодец, похвалил мрак. Я видел, все чисто. Ты меня просто не заметил. Я там тряпочкой прикидывался. Он бросил парню монетку. Хоть и сонный, тот поймал ловко, но упражнялся. А мрак вышел на улицу. Лунный свет заливает строение неровно. Крыши блестят, глазам больно. А в тени хоть дракона прячь, никто не углядит. Изредка взвывают собаки. Над головой летучие мыши с хрустом хватают жуков. От домов накатывают запахи тепла и домашней стряпни А от сараев плывет волнами животный дух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 и тихонечко подтолкнул к разбросанной одежде. Неловко сложил на портки пояс, кое-как завязал в узел, до чего же лапы не умели рук, взял в пасть и понесся легкими волчьими прыжками. Если кто и увидит волка с узлом в пасти, то подумает, что зверь украл ребенка, как случается нередко. Эка не видали. На бегу мелькнула мысль, что проще бы сперва связать в узел, а потом задом о землю. Но хорошая мысля приходит опосля. Кто-то умен сразу, а вот он, как все нормальные люди. На этот раз он разгреб камни у входа, которым пользовались с бедным агилляром. Протиснулся вовнутрь и снова задвинул камнями вход. Жаба, наконец, утихомирилась в мешке. Он бежал, по ходу уже быстрее, помня каждый поворот. В его роскошной спальне все так же пусто, а кресло по-прежнему торчит ножкой в дверном засове. Мрак поставил его на место, жабу вытряхнул на ковер. Сонная, она широко зевнула, начала осматриваться. Мрак сбросил тряпье, поискал, куда бы спрятать, приподнял одной рукой массивное ложе. Пусть хранится там, вон сколько пыли, явно туда не заглядывают. Его роскошная царская роба раскинула рукава тут же на полу. Он небрежно накинул ее на плечи, полез на ложе, с наслаждением вытянул сладко гудящие ноги. Судя по светлеющему небу за окном, уже начинается рассвет. И хотя во дворце наверняка спят долго, здесь все приспосабливается к прихотям одного человека, но поспать всласть не удастся. Он укрылся роскошным одеялом и прислушался. Спать не хотелось. Такая уж суть человека-оборотня. Пока бегает в волчьей личине, человечье спит. И наоборот. Так что сна ни в одном глазу. Он лежал и слушал голоса со двора. Там уже начинают просыпаться. Из-за двери иногда доносятся приглушенные звяканье железа. Это стражи коротают ночь за игрой в кости. Но со двора голоса громче, напористе. Он узнал бодрый голос булочника, что вынужденно проснулся в такую рань. орёт на подручных. Снова тесто не так замесили. Передержали. Вот опять хлеб получится недостаточно пышный. А во дворце все такие привередливые. Ему отвечали сразу два голоса. Виноватые, но не признающие себя виновными, как везде ведется. То филин всю ночь ухал, а это к несчастью, то хвостатая звезда по небу пролетела, а значит, тесто не подойдет, молоко скиснет, а редька не уродится вовсе. Заскрипел ворот колодца, под самой стеной прогрохотала по булыжникам тяжело груженная телега. Мрак попытался по запаху поймать, что везут, но не сумел, даже огорчился. Всего часок во дворце, а уже нюх притупляется. Больно много, здесь слишком сильных запахов. Потом появился еще один. Мрак вычленил голос сильного мужчины средних лет, матерого, но с больным желудком. Этот интересовался, как прошла ночь. Никто ли не замечен из посторонних? Что слышно из дворца? Правда ли, что на звездочета кто-то напал в прошлую ночь, или же только слухи? Другой голос, угрюмый и вместе с тем развязный, какой бывает только у дворни, что долго трется при власти, ответил с наглецой, что звездочета чуть не убили вовсе. Голос матерого посерьезнел, спросил заинтересованно, как и что. Дворовой объяснил с охоткой и злорадством, что звездочета так по голове треснули, что со страху велел удалить всех, кто его лечил или массажировал, боится отравы, а сам в эту ночь и не подумал лезть в свою дурацкую башню, а все сидит в спальне и дрожмя дрожит. «Ага», — сказал про себя мрак. «Выходит, по голове стукнули, потому так и поменялся я». «Подходит. Буду всем жаловаться, что от удара половина мозгов через уши выплеснулась. Какие уж тут звезды. Только и осталось ума, что в рыло дать». Жаба подошла к низкому ложу и требовательно потыкала холодным носом в его голую пятку. Мрак поджал ногу. Щекотно. Жаба потянулась дальше, уже встав передними лапами на край ложа. Мрак с неохотой разлепил глаз. «Чего тебе?» Жаба проворчала что-то умоляющее вроде «Ну пусти же меня к себе, я такая маленькая, я помещусь на самом краешке, ты и не заметишь. Я буду тихая, как опавший листок. Даже не шелохнусь, если вдруг пихнешь или легнешь. Ты ж в прошлый раз пускал. Я вела себя очень тихо». «Ну да», — проворчал мрак, «очень тихо, пока не разогрелась. А когда начала потягиваться, забыла? Ты ж меня, свиненок, выпихиваешь на пол. Откуда и селенка в таком противном тельце? Жаба потыкала холодной мордой еще. В крупных глазах было обвинение, что он, большой и сильный, лежит в роскошной постели, а она, маленькая и слабенькая, ютится на каком-то коврике. Даже не на коврике, а вовсе на тряпочке. Не тряпочка, ворчал мрак, сдаваясь, а роскошный ковер. Ладно, полезай. Все равно сейчас вставай, даже разомлеть не успеешь. Дверь отворилась неслышно. По крайней мере, так считал Аспарт. Он прошествовал на цыпочках до самой постели. Мрак открыл глаза. Аспарт вздрогнул и побледнел, наткнувшись на непривычно твердый взгляд повелителя. «Ну?» – сказал Мрак. Аспарт открыла и закрыл рот. Он смотрел на Мрака вытаращенными глазами. Мрак вспомнил, что не упрятал свои волосы под роскошную золотую шапку. Да и халат распахивается на груди. А там такая настоящая царская шерсть. «Чё?» — сказал он как можно небрежнее. «Волосы растрепались. Это от волнительности. Я так волнительствовал, когда эти преступники убили бедного Агиляра и чуть менее они того. Лежал бы сейчас там, откинув копыты и высунув язык. Представляешь?» Аспарт взмолился. «Ваше Величество, не по мне такая великая честь». Пусть кто-то из вельмош удостоится чести будить вас и рассказывать, где, кто и что, кого, чем, как. Я вон даже с охраной так опозорился. Мрак всматривался в покрасневшее лицо бывалого воина. Да, этот лучше всего охранял бы крепость на перевале, а то и сам бы водил отряд удальцов в чужие края. Понятно, почему царь доверил ему охрану дворца. Такие не предают, но для вхождения в покои явно допускает морды пошире. «Что-нибудь придумаю», — пообещал мрак. «А теперь докладай». Аспарт от старательности вспотел. Голос дрожал, а руки так и вовсе тряслись, когда он загибал пальцы, перечисляя, что успел сделать за ночь. К удивлению мрака успел сделать немало. Не зная, кого подозревать в первую очередь, он на всякий случай заменил всех массажистов и лекарей, плясунов, танцовщиц, сменил стражу по всему дворцу, благо в казарме народу много, а он знал всех наперечет и знал, кто чего стоит на самом деле. Мрак одобрительно кивал. Мордами они с царем тютелька в тютельку, но массажисты сразу увидят разницу между рыхлыми царскими телесами и его твердым, как камень, телом. Да и шрамы, рубцы. лекари тоже, если и допускать, что он за царь без лекаря, то постороннего, который раньше царя не видел и не щупал. «Это ничего», — сказал мрак. Молодец, паря. Не, жаль тебя отпускать. Вон как нож метаешь. Птицу на лету подшибешь. Аспарт, растерявшись, пролепетал. Ну, если не слишком мелкую. Молодец, сказал мрак величественно. Хвалю. Подумал, что же еще цары говорят. Уставился на Аспарда проницательным взглядом, словно и в нем подозревая заговорщика. Аспарт исходил потом. Боялся дышать, побагровел. Толстая шея едва не разламывала, распухая железный панцирь. Вдруг аспард вздрогнул, вытаращил глаза. Мрак быстро оглянулся. Одеяло зашевелилось, из-под края выглянула зеленая широкая морда. Выпуклые глаза уставились на аспарда с подозрением. Мрак небрежно отмахнулся. «Это моя жаба». «Жаба?» «Да», подтвердил мрак, «зеленая». Кстати, надо будет кого-то пристроить, чтобы выводили ее в сад гулять. Она такая, понимаешь, гуляльная. А я за государственными делами не больно для гуляний, верно? Аспарт вздрогнул, вытянулся. Верно, ваше величество? Вольно, разрешил мрак. Что у нас на сегодня? Аспарт загнул палец. Прием разбор жалоб, первое. Второе, осмотр питомника молодых драконов. Там ждут ваших указаний. «Ну, в какую сторону больше обучать? В ум, значится, или в силу?» «А туда и туда нельзя?» — спросил мрак. Аспарт ответить не успел. Мрак сказал с сожалением. «Да, нельзя. Бог в один мешок два добра не кладет. Либо умное, либо красивое». «Ммм, это, отметь, драконов посещать — это наше монаршее благословение. Что еще?» «Прием послов», — сообщил Аспарт. «Но пока никого». «Разве что ожидается посол Артании». Лицо его омрачилось, мрак махнул рукой благодушно. «Артании так Артании. Окажем и ему милость, монаршую милость. Что еще?» «Да ничего особенного, ваше величество», ответил Аспарт с поклоном. «С тех пор, как вы запретили докучать вам разными мелочами, все это решают ваши советники. А вы наслаждаетесь, ну, звездным небом». Мрак подумал, кивнул, снова подумал, что он мог бы понаслаждаться и чем-нибудь попроще, чем высокое звездное небо. И это больше для Таргетая или Олега. А он мог бы местом отдыха сделать кухню до винной подвала его величества. «Лады», — сказал он, — «если надо идтить, то надо идтить. Хоть и царь, а службу служить надо. Мы все на службе Отечеству, верно?» Аспарт вздрогнул всем телом, вытянулся. «Верно, Ваше Величество?» «Вольно», — разрешил мрак. Он поцеловал жабу в умную, но уже обиженную и расстроенную морду. Сказал строго. «Жди. Жди, поняла. Я вернусь, тогда поиграем. Эй, Аспарт, надо бы кого-нибудь присобачить для нее». «При... присобачить?» «Ну, прижабить». Аспарт подумал, сказал нерешительно. «Там в приемную уже сходятся придворные» желаете сами выбрать?» Мрак отмахнулся. «Не царское это дело, я тебе доверяю». Аспарт поклонился, отступил устрашенный. Мрак проследил, как он выскользнул за дверь. Там слышались удивленные голоса, наконец Аспарт снова распахнул дверь. Первым вошел высокий, сухощавый мужчина с Даниэль заблагородным, холеным и высокомерным лицом. Выглядел он молодо, хотя в истине черных волосах блестели серебряные пряди. Мрак он показался уж очень красивым. Лицо худое, с острыми чертами, высокие скулы едва не прорывают кожу, нос с горбинкой, орлиной. А в глазах... Только в глазах что-то странное, ведь чувствуется же, что там бушевал пожар отваги и натиска. А сейчас то ли погас, то ли тщательно упрятан от чужих глаз. Придворный и на мрака посмотрел свысока, хотя и поклонился, бросил взгляд на Хрюндю, брови его взлетели на лоб, он с осуждением покачал головой. «Манмурт вызвался сам», — сказал Аспарт, — «мне не пришлось даже руки выкручивать, бить по голове и все такое». Придворный, о котором мрак уже знал, что его зовут Манмуртом, снова поклонился, но опять же едва-едва, лицо его оставалось надменным, застывшим. От него вкусно пахло, красиво завитые волосы блестели, а ресницы, как показалось мраку, были сильно накрашены. Мрак спросил Аспарда, игнорируя Манмурта. Ты уверен, что он ее не обидит? Аспарт развел руками. Он сам вызвался, ваше величество. Кроме того, Манмурт, как вы знаете, потомок знатнейшего рода, что дает определенные привилегии при любом дворе. Род Манмуртов верно и преданно служил вашему величеству. Я имею в виду древний и славный род вашего величества. Уже на протяжении... Да-да, на протяжении. А при знаменитой битве с гиксами, когда ваш прапрадед оказался в окружении, трое из рода манмуртов... Мрак отмахнулся. Ладно. Итак, манмурт, это жаба мой лучший друг. И мое главное сокровище. Зовут ее хрюндий Чтоб чешуйки с ее спины не упало, понял? А то мы и битву с гиксами переиграем. Ты с ней повозишься малость здесь, а потом выведи в сад. Она обязательно подальше от дорожки какает. Вообще за кустами прячется. Застенчивая, как и я. Манмурт присел. Колени хрустнули так мощно, что мрак едва не подпрыгнул. Аспарт испуганно взглянул на потолок, не рушится ли свод. Манмурт растопырил руки, лицо покраснело, словно сам тужился. Засюсюкал сумильной мордой. «Иди ко мне, красивая! Иди ко мне, милая!» Жаба встопылила горбиком хребетик, надулась, заворчала. Мрак сказал Аспарду, «Ладно, они тут разберутся». Дверь приоткрылась, четверо дюжих слуг в роскошных одеждах внесли громадный стол, а следом вереницей шли крепкие ребята с красными от натуги лицами, ибо несли, откинувшись назад всем корпусом, перед собой широкие подносы. Мрак потянул носом. Сильно пахло осетровым балыком, с ним спорили ароматы семги, сига и копченой сельди. Слуги быстро расставили по столу яство, исчезли бесшумно. Остался только один, застывший с большим кувшином в руках. По запаху в кувшине вино. Ага, будет подливать в кубок, дабы не утруждать царя. Мрак прорычал довольно. «Что ж, позавтракаем». Аспарт посмотрел на него странно, сказал нерешительно. «А вы не будете, по своей привычке, слегка закусывать перед завтраком?» «А...» — сказал мрак. «Да, пожалуй, ты меня уговорил». Он с сомнением посмотрел на стол, вокруг которого лучше бы на коне, а то заморишься. Взмахом указал Аспарду на кресло у стены. «Возьми одно, садись, перекусим. Перед завтраком». Аспарт испугался, лицо покрылось бледностью. «Ваше Величество, я не осмелюсь!» «А что?» — спросил мрак подозрительно. «Еда протухла!» Он потянул ноздрями, но пахло умопомрачительно. Аспарт сказал просяще. «Не по мне такая честь!» «Садись!» — велел мрак. «Я царь или не царь? Я устанавливаю, кому где сидеть, лежать или прыгать». Аспарт, едва не падая от волнения, принес кресло, подсел, но трогать ничего на столе не осмеливался. Мрак хищно оглядел стол. Нехило перекусывает царь перед завтраком. Холодная, так сказать, закуска перед завтраком. Здесь рыбица балыка ситровый, ветчина свежепросольная, вареная, копченая, грузди соленые, грибы маринованные, груши в меде, гусь фаршированный, копченая, икра ситровая, свежая, паюсная, красная. «Колбаса свиная из ливера, кровяная, копченая, корюшка маринованная и копченая, белужина и судак маринованные, заяц копченая, рыжики соленые, рулеты из поросенка, на отдельном блюде роскошные щуки, рулеты из фаршированной дрофы, сыр яблочный, сыр из слив, сыр домашний белый из творога со сметаной, сыр без сметаны, сыр пресный жирный, солонина вареная, семка, сиги и сельди копченые». В нем рычало, когда он все это греб, жевал, а то глотал, не разжевывая. Во рту просто менялся восхитительный вкус. Он поймал изумленный взгляд Аспарда, пояснил. «Это я так волнуюсь. Меня ж чуть не убили, знаешь. Меня всего трясет, а когда ем, то мне не так страшно». «Да вы не волнуйтесь так, ваше величество», — попросил Аспарт. «А то удавитесь. Мы все сделаем, чтобы отыскать этих злодеев». «Ищи, ищи!» — согласился мрак. «Да ты ешь! Тут неплохо кормят, верно? Возьми вон семги. Я такой нежный еще не жрал. На языке тает. А когда раздразнишься, то в самый раз пойдут вон те копченые кровяные колбаски». «Ах, их уже нет? Ну вот так и хлопай ушами!» «Ватай хотя бы копченого зайца или рулет из поросенка». «Ваше величество!» «Ешь!» — велел мрак. «Или ты зло умыслил, что за моим столом есть отказываешься?» аспарт ел, обмирая от ужаса. Перекусывал перед завтраком его величество всегда в одиночку. На завтрак иногда допускал двоих-троих из самых близких советников. На обед приглашалось народу больше, особенно много набиралось на званые. Но даже тогда начальнику дворцовой стражи не по рангу сидеть со знатными вельможами.